Глава шестая. Много тайн и одно наводнение. Ты опоздала на 5 минут, сказал коротко стриженный мужчина спокойным, даже равнодушным голосом. Он стоял в тени дерева, не решаясь сесть на скамейку. Очевидно, боялся испортить шикарный чёрный кожаный костюм. Матильда махнула рукой и плюхнулась на сиденье. Что-то я не понял. Черный наклонил голову и презрительно сжал губы. Матильда показала ему на место рядом, и тот брезгливо присел. «Вальдемар», – тяжело дыша сказала колдунья. «Извини, непредвиденные обстоятельства. Я не принесла коробку. У меня по гороскопу неблагоприятные де...» Мотя почти ласково протянул Вальдемар и бережно двумя тонкими пальцами повернул к себе лицо собеседницы. Мы так не договаривались. Коробки нету, её выкрали, Матильда хрустнула суставами униженных перстнями пальцев. А ты в этом уверена? Ты уверена, что нечайно не забыла, где она у тебя спрятана? Ведь с такими шутками и все последующие многочисленные дни твоей жизни могут быть очень-очень неблагоприятными, всё так же ласково спросил Вальдемар. Не забыла, черт возьми! И если это сделал ты, то хватит шуток!» Взорвалась Матильда. «С этим не играют! Хочешь расторгнуть сделку, так и скажи!» «Что?» Прошипел Вальдемар настолько зловеще, что Стасе даже показалось, как блеснула и завелась кольцами его черная кожа. Но и Матильда тоже умела неплохо шипеть. Странные взрослые некоторое время тихо шипели друг на друга. Иван и Стася не разобрали ни слова. Затем Вальдемар довольно громко выругался и добавил: "Чтобы завтра утром приведение было у меня. Нет, лучше я сам зайду к тебе. И если ты меня решишь кинуть, я резко забуду, что мы знакомы с детства, и пусть с тобой разбираются ребята". Матильда сверкнула глазами и сцепила пальцы. Мы оба в деле. Вальдемар встал, И мне нужен призрак, и ты мне его принесёшь на тарелочке с голубой каёмочкой. Я из-за тебя рисковать не буду, он зашептал грозно, но не очень разборчиво для сидящих под скамейкой. В этом деле повязано не только твоё вознаграждение, на которое ты купила эту квартиру. Сотни тысяч, миллионы долларов, сотни тысяч людей, тысячи судеб дряхлых старушенц и в наших руках. Пока тысячи, а будут миллионы. Ты представить себе не можешь, сколько на свете старушек, у которых есть квартиры. Если в этой квартире поселится призрак, то только я могу избавить бабулек от этого нежеланного гостя. А миллион спасённых старушек это миллион завещаний. И если ты мне сорвёшь мои радужные планы, то завтра станешь трупом. Волдемар наклонился к самому лицу пришибленной Матильды и прошептал что-то ещё, а затем резко развернулся и скрылся в кустах. Через минуту послышался шум мотора. Матильда, покачиваясь, поднялась со скамейки и побрела домой, медленно, словно внезапно заболела. Иван со Стасей тоже не торопились. После сплющенного пребывания под скамейкой надо было расправиться. Правда, кошмар всё порывался догнать соседку, но Иван так свирепо сказал ему уж дедом, что пёс покорился. Хозяин всё-таки главнее, чем соседка. Хотя кошмара и соседку связывала такая тайна. Ой-ой-ой, какая тайна. Я есть хочу, сказала Стася. «А еще мама мне не разрешает долго под скамейками валяться», – вспомнила она. «Надо же, а я забыл маму спросить», – пробормотал Иван. Думал он совсем не об этом. «И подслушивать тоже нехорошо», – убедительно сказала Стася. «Но бандитов можно. Мне кажется, что тетя Матильда попала в плохую компанию. Надо ей про это сказать». «Стоп!» – Иван взял Стаську за плечи. «Запомни!» Никому, ничего не говорить. Понятно? Вообще забудь, что ты здесь была. Это невозможно забыть, чистосердечно сказала Стася. Что это? решил проверить Иван. Ты хочешь что-нибудь? Поняла? Меня хотят продать, вздохнула девочка, сочувствуя не столько своей горемычной судьбе, сколько несообразительности Ивана. Я у тёти Матильды сегодня привидением работала, а этот дядька сказал: "Завтра я тебя с твоим призорком навещу, и ещё, не вздумай хитрить, привидение ты мне отдашь, иначе сама станешь покойником". Кем смочился Иван? Куда? подал голос кошмар. Никуда, а покойником станешь. Стася уже начала терять терпение. Кем работала? уточнил вопрос Иван. Вань, ты в какой класс перешёл? беспардонно спросила Стаська. Ты что, никак не поймёшь, что я работала привидением с моторчиком, уничтожающим взглядом, Иван пронзил Стасю насквозь. Впрочем, она была несколько прозрачная по своей комплекции, и пронзить её большого труда не составляло. Сам ты с моторчиком, это Карлсон был с моторчиком. Я же тебе русским языком говорю, я работала привидением, или Сигизмундом, или Удавом, я плохо запомнила. Но кто же дух Карлсона вызывает, сам подумай. Ещё бы про Колобка вспомнил. Тётя Матильда сказала: "Великий призрак, появись". Ну, я и появилась. Иван покрутил пальцем у виска и потянул кошмара за ошейник. Пёс молча встал. Всё ещё слегка сплющенная, взволнованная процессия двинулась домой. "Придумай такое, Карлсон, появись", не переставала издеваться Стаська. Ещё бы сказал Хрюша и Степашка: "Я вызываю вас из-под усторов невамира". Иван молчал. Он не торопился дальше расспрашивать своего ничаенного партнёра по приключению. Информации к размышлению было более чем достаточно. Матильда обманывает клиентов. Вместо настоящих духов подсовывает им стайску, выстраивал версию юный сыщик. Этот Вальдемар, наверное, просто Володя, скорее всего, больной, требует с неё привидение. Или он охотник за привидениями, или обманутый клиент. Нет, не клеится. А если, например, они так называют глупых девочек, которых Матильда уговаривает поиграть в привидения, хм, уже теплее. Она крадет детей, перепродает их в Альдемару. А зачем вообще крадут детей? Стаська, а зачем ты им нужна?» – поинтересовался Иван. Штатное привидение вздохнуло. «Эх, я, знаешь, такая талантливая. Я всем нужна. Без меня никак». Такое заявление Ивану мало чем помогло, и он продолжил размышлять. Например, ребёнок талантливый. Нет, не могу придумать, зачем он нужен такой талантливый ребёнок. К какому-нибудь мафиози на тромбоне играть? Представляю, Стаську с тромбоном. Если ребёнок худой, а Стаська чрезвычайно тощий, то, пожалуй, он может пролезть в фоточку. Ага, для краж. Если у ребёнка богатые родители, то могут потребовать выкуп. Какой Сергей выкуп? Была у них одна дорогая рыба. Так я её того вспомнил Иван. Если ребёнок. Стаська, а ты здоровая опять поинтересовался Иван. Я? чрезвычайно удивилась девочка. Ну, вообще-то да. У, ну, у меня ангина была, и витрянка, и грипп два раза, и даже синяк такой синий аж жёлтенький. Сотрясения мозга у тебя не было? ехидно спросил Иван. Было. вспомнила Стася. И вывих шейных позвонков. Меня папа из кроватки неудачно достал, но теперь я здоровая. Значит, можешь быть спокойна. Твои напрочь больные внутренние органы Вальдемару ни к чему, покачал головой Иван. Более-менее подходящей оказалась только версия с пронегновением в форточку. Хотя глядится, что ли, куда это нас занесло в пылу погони. И Иван завертел головой, озирая незнакомые окрестности. «С чего это кошмар припустил за Матильдой, ума не приложу?» «Надо было крикнуть ему «тр-р-р-р», – посоветовала Стася. «Или эскейп, если он понимает по-английски. Если он по-компьютерному лучше понимает, чем по-лошадиному. Ваня, по-моему, это чужая школа». «Да», – согласился Иван, – «школьный двор. Наверное, в июне ремонт начали, как всегда в каникулы. Вот батареи старые выкинули». Действительно, по всему двору валялись голубые батареи центрального отопления и одна розовая. "Это батареи подняли в восстание и сбежали из школы", объяснила Стася. "А свирепые учителя их победили, и теперь неубранные голубые трупы батарей разбросаны на поле битвы". "Ху, ну ты даёшь. А почему все батареи голубые, а одна розовая?" спросил Иван. Наверное, все мальчики и одна девочка, сразу вникла Стася. Женщины редко участвуют в восстаниях, обычно этим развлекаются мужчины, потому что мужчины храбрые, сказал Иван. Нет, потому что у женщин и так дел много, некогда им в восстании устраивать. Надо суп варить и всякую уборку делать. Иван озадаченно оглядел повстанцев. А одна розовая, почему суп не варит? спросил он, чувствуя, как ум за разом заходит. Это со многими бывало при разговоре с Стасей. Может, она одинокая, вздохнула Стася, незамужняя, бездетная, суп не варит, одним мороженым питается. Да ну тебя, Стаська, совсем запутала. Идём побыстрее. А я не могу побыстрее. У меня ноги маленькие, объяснила Стася. Давай посидим на скамеечке. Смотри, Матильда тоже замедлилась. Действительно, Матильда остановилась перед огромной лужей, перекрывшей дорогу. Когда она шла навстречу с Вольдемаром, лужи тут не было. А теперь она же не знала, что Стася храбра зарезала шланг, из которого вытекло целое море. Газетный киоск возвышался над лужей как скалы Норвегии, но Матильда была в туфлях на высоченной платформе, и она перешла лужу почти без проблем. А Иван и Стася были в сандалиях. Подожди, сейчас я налажу переправу, сказал Иван и поставил стаську на поребрик, ограничивающий газон. Стой тут, а то вода прибывает. Ничего, я видел за газетным киоском доски. Иван зашёл за киоск, Действительно к нему были прислонены ящик из-под фруктов и гнилая доска. Если сначала встать на ящик, положить в лужу доску, потом перейти на эту доску, передвинуть ящик, отчаянный рёв прервал Иванова размышления. Он уронил доску и бросился назад. Стася стояла посреди лужи и ревела. Грязная вода стекала с неё множеством ручейков. Мордочка была абсолютно негритянской от налипшей грязи. Косички из блондинистых стали брюнетистыми и с каждой стекала по дополнительному ручейку. Ты чего? задал Иван глупый вопрос. Я упала. Ой, ну иди скорее сюда на сушу. Я прилипла. Иван плюнул и пошёл вброд. Он выволок Стаську на сухое место и отжал косички. «И ничего не прилипло», — сказал он. «Просто у тебя шок с перепугу». «Слушай, тут же низко. Как же ты так умудрилась упасть, что намокла и спереди, и сзади, и с боков, и даже голова у тебя мокрая?» «А я пока летела с поребрика в воздухе, перекувыркивалась». объяснила Тася. Ой, как мокро. Давай я всю эту гадость сниму и пойду домой голая. Иван представил, как он идёт по городу с голой Таськой и побледнел. "Нет", сказал он. "Терпи. Сейчас я тебя чем-нибудь промокну". Он опять пошёл к киоску и спросил: "У вас нет каких-нибудь совсем неинтересных газет, которые никто не покупает?" "У нас все интересные", удивилась продавщица. А зачем тебе неинтересные газеты? Потому что у меня с собой нет денег, а мне нужно срочно высушить одного утонувшего ребёнка, объяснил Иван. Его можно и неинтересными газетами промакивать. Продавщица высунула голову из окошечка, увидела Стаську, ойкнула и выдала Ивану пачку вчерашних газет. Иван обтёр девочку и размазывал по ней грязь. Ещё в майке и трусах немного грязи накопилось, сообщила Стася. Можно подумать, ты её туда специально запихивала, хмыкнул Иван. И не то ж. Эту грязь ты сама дома отмоешь. Вот навязалось на мою голову. Сидела бы в песочнице, лепила куличики. Кошмар, смиренно сидевший поодаль, подошёл и гавкнул. О, обрадовался Иван. Как я сразу не сообразил. Вытрися, кошмар. Стася обтерла о мягкую и теплую, как банное полотенце, собачью спину руки и мордашку и почувствовала, что ей полегчало. «Только холодно», — сказала она. «Я б тебе дал свой пиджак, да у меня его нету», — пожал плечами Иван. «Шорты да футболка, лучше я тебя оставшимися газетами оберну». Он замотал девочку бумагой, использовав для крепежа Стасины прикулки и свой рыболовный крючок, не весть как завалявшийся в кармане шорт. Нормально, одобрила Стася. Такая широкая, шуршащая юбка, как у принцессы. Кринолин называется, и боа из соболи. И она изысканным жестом поправила уральский рабочий, сползающий с плеч. Всё-таки пресса великая вещь, сказал Иван. Ладно, теперь домой. Только я тебя прошу, Стася, когда пойдём по тому двору мимо белья, не вздумай в него вляпаться. Подояльник и так пострадал. И они пошли прятаться за кустики от редких прохожих. Про Матильду за всеми этими событиями ребята забыли и даже удивились, догнав её почти перед самым домом. В конец обессиленная, она сидела на скамейке в соседнем дворе и тихо бормотала что-то себе под нос. Кошмар оживился. Иван тоже. «Сидеть!» – шепотом приказал Иван псу. Пес сел. Стася тоже. «Да не ты!» – поморщился Иван. «Наказание с этими девчонками! Давай подкрадемся и послушаем, что она говорит. Здесь какая-то тайна!» А она тихо говорит: "Не расслышим", возразила Стася, которая замёрзла в мокром и хотела домой. "А мы опять залезем под скамейку, нам не привыкать", сказал Иван, почему-то не подумав о том, что теперь мог бы с чистой совестью отправить Стаську домой одну. "Она не в себе, ничего не услышит. Или за спинкой скамейки устроимся, только не шурши этой газетой". Ребята проползли по траве и примостились за скамейкой. Матильда действительно ничего не замечала, её поза выражала полнейшее отчаяние. "Вот и всё", повторила соседка. "Она зависла", сказала Стася. "Надо перегрузить". "Я тебя всё-таки убью", вздохнул Иван. "Помолчать 5 минут не можешь?" "Нет", честно сказала Стася. Матильда очнулась и завертела головой. "Нет?", удивлённо повторила она. Я слышала какой-то потусторонний голос. Он вещал прямо из-под земли. Нет, не всё ещё потеряно. Я буду бороться. Я найду. Не договорив, она вскочила со скамейки и быстро пошла домой. Опять я, потусторонний голос, сказала довольная Стася. Может, повыти ей в догонку? "Е тебе по вою!" заорал окончательно выведенный из себя Иван. Ты мне повоешь, я тебе повою, мечтательно сказала Стася. Называется диалог. Саша говорила что-то умное про роскошь человеческого общения, начинаем общаться. И Стася завыла. У-у! Кошмар с водушевлением подтянул. Плохая примета, подумал Иван. Вой собаки к смерти. А к чему интересно вой Стаськи?